Глава 13 Едва дождавшись, когда пегасы поднимутся в воздух, я быстро обогнула лавку, взлетела на крыльцо и сунула голову в дверь. Хозяйка и Нати, прилипшие к окну, что выходила на пустырь, одновременно обернулись ко мне. «Добрый вечер», — вежливо сказала я. «Все в порядке. Можно выходить». «Мэрит?» — недоуменно нахмурилась Нати. «Айлин», — улыбнулась я. «Мне пора». Я быстро захлопнула дверь, за которой тут же раздалось. «Куда, господин хороший? А кто мне заплатит за две коробочки бусин?» «Отлично. Это немного задержит нати Я торопливо спустилась по ступенькам, шмыгнула в заросли колючих кустов и, накинув отвод глаз, поспешно активировала туфли. «Давайте, милые, что есть мочи, летите. Мэрит давно убежала в гостиницу за помощью, и она должна появиться там раньше Сандра. Я вас потом питательным зельем для волос намажу. Будете красивые, блестящие». Суфли заинтересованно зажужжали и взмыли в воздух. Ветер свистел в ушах, мелькали деревья, ограды, полисадники и дома. Я обогнала неспешно летящую кавалькаду с ранеными и понеслась дальше, высматривая какой-нибудь водоём, ручей, да хоть лужи, чтобы умыться. Мэрит не могла испачкаться в земле. Поворот. Второй. Забор. Светлое двухэтажное здание с большой вывеской. Небольшой пруд удачно обнаружился прямо за гостиницей. Стоп. Я приземлилась. Разгребла ряску, быстро оплоснула лицо, руки, стряхнула с платья пыль и грязь. С сомнением покосилась на туфли. Да вряд ли кто в той суете их заметил. В конце концов, где написано, что у сестёр не может быть похожих туфель? Мы близнецы. Любим всё одинаковое. Платье, обувь там, даже летучую. Ой, чуть не забыла. Я достала шкатулку и, выключив звук, сунула её обратно. Порядок. А то ещё зазвенит внезапно в кармане у Айлин, у которой её вроде как и нет. «Всё. Теперь можно наводить панику». Развеяв отвод глаз, я вывернулась из-за угла и понеслась к крыльцу. А там уже и без меня царил организованный хаос. Громко каркая, в воздухе кружил ворон, охранники быстро седлали пегасов. Вокруг суетливо бегали распорядители и владельцы гостиницы. Я ринулась к командиру охраны и выпалила на одном дыхании. «Там! У лавки на окраине! Их завалило!» Сверху донеслось ржание. Первым приземлился в раной зверюга с оранхордом, придерживающим бледную ниру потом белый пегас с Сандром, в объятиях которого лежала Фрэнсис. последним опустился серый конь с двумя бережно, но крепко прикрученными к нему телохранителями. Толпа кинулась к ним. Пострадавших тут же обвешали артефактами. На руках понесли в гостиницу. Конихи забегали вокруг пегасов. «У меня есть зелье!» — выкрикнула я. «Сейчас принесу». «Не стоит!» — отрезал советник. «Мы вызвали целителя». Сандр кивнул. Без рубашки, перепачканной землей. Он выглядел помятым, злым и лишь немного усталым. А глыбами ворочил даже не сняв стабилизирующие магию браслеты. сели он однако. Я проводила его задумчивым взглядом. Там, у ямы, он не бросился вниз спасать Эниру. Он занялся Фрэнсис. Если бы не амулет и наложенная им повязка, я бы не успела ей помочь. Зайдя в гостиницу, я взяла ключ у сонной дежурной и поднялась к себе. Номер был простым. Шкаф, стол, стул. Удобство за отдельной дверцей и двуспальная кровать, на спинке которой сидели сопушки, держа наготове куколку. «Сейчас, ребята!» — опускаясь на стол выдохнула я. Сил после лечения раненых почти не осталось, да и не хватило бы их, чтобы помочь всем, если бы со мной не случилось нечто невероятное. У той ямы я почувствовала луну. Ясно, остро и полно, так что сомнений не оставалось. Нет, лунный свет не тянулся ко мне буквально не сплетался лентами с моей магией, как это бывает у настоящих хозяев. Но луна в небо, струилась по венам и наполняла мощью. И именно она помогла вылечить Фрэнсис. Значит, я — хозяйка подлунных земель. Вот почему я вижу и чувствую разрушение. Правда, слабая хозяйка, ведь связь оборвалась, едва я закончила ведьмой. Лечить телохранителей пришлось уже своими силами. Да, я снова вымоталась, но на душе было радостно и тепло. Я успела, все живы воплощайтесь в мэрит наконец сказала я и накинула на себя тот глаз пошли к окну а теперь лапки в стороны заверье послушно выполнила команду я встала за мэрит раздвинула занавески и распахнула окно словно это сделала она подвинула стул мэрит сидит и смотрит на звёзды. мэрит опустилась на сиденье закинула ногу на ногу и сложила руки на колено хорошо заперев дверь изнутри чтобы кто-нибудь ненароком не вломился Я сунула ключ в карман. Взобравшись на подоконник, выпорхнула в звёздную тёплую ночь и помчалась прочь от гостиницы над дорогой, по которой совсем недавно мы шли за тканями. Пролетела над лордом Фразиэлем, что возвращался из лавки с двумя коробочками бусин в руках, свернула в заросли кустов на обочине и приземлилась. развеев отвод глаз, я слегка испачкала лицо, припорошила землёй подол платья, выскользнула на дорогу и уже как Айлин потопала к гостинице. «Долго добирайтесь своим ходом». Из тени дерева вышел Сандер. В новой тёмной рубашке, чистой. И вымылся, и переоделся, и поесть, наверное, успел. «Так вышло», — вежливо отозвалась я. «Меня послал лорд Аранхорд», — тихо сказал он, вытащил из кармана листы и протянул мне. «Надеюсь, Мэрит вас предупредил о клятве?» Я кивнула и пробежала глазами текст. «Благодарю, господин посыльный». Ехидное замечание вырвалось быстрее, чем успела прикусить язык. Тёмные брови удивлённо приподнялись вверх. В темноте казалось, что глаза Сандра подсвечены пламенем. Я поспешно отвела взгляд. «Вас задело, что не сам советник принимает клятву?» — холодно спросил он. «Нет, что вы! Семейная вредность проснулась. Простите, лорд Ортвин». «Не стоит извиняться. Это мелочи», — ядовито отозвался Сандр. «Читайте». Я поднесла листок поближе и застыла. метка О, лунная дева, помоги!» Пусть эта метка вылезет где угодно, хоть на ноге, только не там, где первая. А я сама. Вдруг в меня молния ударит за то, что клянусь во второй раз об одном и том же, или вообще развеет по ветру. «Ой, мамочки!» Я зашептала руны, в ужасе ожидая чего угодно, но ничего не происходило. А когда защипала кожу левой кисти, я была готова разрываться от облегчения. Выдохнув, я приподняла рукав и уставилась на запястье, где начали проявляться часы с тенью. Сандер смотрел на них с любопытством, а когда они полностью проступили, дотронулся кончиками пальцев. «Ложь, Тортвин!» Я поспешно отдёрнула руку, намекая на невероятную наглость его намерений. «Простите, мисс!» поклонился в поддельном раскаянии Сандер. «Позвольте загладить свой... гм порыв!» Он подставил локоть. Я кивнула, положила ладонь на его руку, стараясь не касаться непарного браслета. Но в этот раз украшение не хулиганило и никаких видений не подбрасывало. А к странному чувству неопасного разрушения я уже начала привыкать. Мы прошествовали к крыльцу гостиницы, вошли в холл. Сандер предложил перекусить. В животе бурчало, и Мэрит бы сразу согласилась, но... Но зануда Айлин была слишком хорошо воспитана. «Простите, я не одета к ужину». «Не отказывайте мне, Айлин. Позвольте хоть как-то отблагодарить за помощь. Я помогала, не за еду», — сухо напомнила я. «Не будьте так жестоки». Эта фраза больше подошла бы манерному фразелю. Сандр явно переигрывал. Плохой из него артист. А из меня, наверное, плохая элин Потому что есть хотелось сильнее, чем демонстрировать воспитание. «Ладно», — кивнула я. И мы направились в сторону обеденного зала, откуда, несмотря на поздний час, доносились ног запахи чего-то ужасно вкусного. А внутри царил романтичный полумрак. Никого не было. Только за дальним столиком лакомилась пирожным Денис. Увидев нас, она поперхнулась но быстро сделала вид, что не разглядела, кто там внезапно явился. Кусок ей в горло явно не лез, но чувство собственного достоинства не позволяло вылететь из зала немедленно. «Как там пострадавшие?» — спросила я, едва слуга расставил тарелки и отошёл. «Хорошо. Целитель сказал, что ему почти не осталось работы», — улыбнулся Сандр. Он аппетитно ел жаркое, отхватывая крепкими зубами куски от ломтя хлеба. «Мэрит сейчас бы тоже уплетала за обе щеки». Но Айлин, воспитанная, демон её побери, приходилось отправлять в рот по крошечному кусочку ароматного мяса. Когда он прикончил свою порцию, а я дошла до середины своей, Денис наконец-то догрызла пирожное и ушла. «Я понимаю, сейчас не самое лучшее время для разговоров», — Сандер отпил из бокала. «Но я бы хотел спросить вас о Мэрит». Я чуть не подавилась мясом от неожиданности, отложив и вилку потянулась к чаю. «Что вы хотели узнать о Мэрит?» Почему она носит с собой сильный целительский амулет? Амулет? У меня? Ещё и сильный? Зачем? Она вылечила им моего друга, — тихо пояснил Сандер, после чего была бледная, словно умертвая. Вот оно что. Значит, не поверил в везучесть метаморфа и нашёл объяснение. Теперь бы мне ещё найти. Ну, я задумчиво покрутила чашку и аккуратно поставила на блюдце. Нет у неё никакого амулета. Сандер недоверчиво приподнял бровь. И если вы имеете в виду ту историю с Вороном Метаморфом и взбесившимся Пегасом, то она просто не дала вашему другу разбиться. «Вы знаете про... про ваш птичник?» «Да, она сказала мне. Я считаю, так же, как Мерит. Это ваше дело». «Значит, она Рена амулетом не лечила? И магией тоже?» Сандер озадаченно изучал мое лицо. Я отрицательно покачала головой. Ей просто нечем было его лечить. Она потратила силы на то, чтобы затормозить его падение. Вышло не очень удачно, правда. И те капли магии, что остались, она использовала для заговаривания царапин и синяков. Поэтому и была бледная. И всё-таки она спасла ему жизнь, — тихо сказал Сандер. В его голосе звучала теплота. Не поняла. Откуда это? Ну, а вы, Айлин, вы очень вовремя оказались у той ямы. Как? Как-как? Он меня на ужин пригласил или на допрос? Прилетела. Пошла гулять. Осторожно ответила я, подбирая каждое слово, чтобы не сболтнуть лишнего. Встретила Мэрит, она меня и послала к лавке. «Да вы ешьте, ешьте!» спохватился Сандер. «Спасибо, сыта». И не соврала. Аппетит пропал, будто и не бывало. Мы допили чай и раскланялись Я отправилась к себе. Сандер к выходу из гостиницы. Остановившись у лестницы, я задаченно посмотрела ему вслед. «Не понимаю. Это странная теплота в голосе. Что означает?» «Уж точно не то, на что я подумала. Во-первых, он привык к девушкам иного круга. Во-вторых, судя по Денису, Я не в его вкусе, ни внешне, ни по характеру. И вообще, мы знакомы несколько дней. Только в моей чудной голове могла появиться симпатия к малознакомому парню. Я быстро взбежала по лестнице и отправилась в номер. Уложив куколку на кровать, задернула шторы и попросила сопушек сплести ещё один браслет. Пока приводила себя в порядок, зверьё справилась с заданием. Натянув кружевной шедевр на левую руку, взяла три сети у сопушек и отправилась обходить бывших соседок по сеновалу. «Чего тебе?» — сонно нахмурилась брента «Возьми». Я вручила ей сеть. «Натяни над кроватью. На изголовье и из изножье. По бокам края её подпихни под матрас. Если вдруг решишь прогуляться посреди ночи, она тебе помешает». «Угу», — зевнула Генета. «Спасибо». Она покрутила сеть, посмотрела на неё, на меня, снова на неё. «Что?» — усмехнулась я. «Продай мне её». «Нет, но могу подарить. Только скажи, зачем она тебе?» Хочу сделать из неё верхнее платье». Погладив пальцем паутину, брента мечтательно улыбнулась. «Для директрисы приюта, где я выросла. У нас там ребятня одарённая часто портит ей одежду всякими заклинаниями». Я покосилась на оставшиеся сети и протянула их Брэнте. «На три платья. Если надо будет, сопушки ещё сплетут». «Спасибо», — просияла она. Я вернулась к себе, взяла у зверья ещё две сетки. Дверь комнаты Фрэнсис открыла местная служанка. «Леди спит». — шепотом сообщила она, непреклонно загораживая вход. Кошка забилась на шкаф и не слезает. Мётлы лечатся в какой-то бурде, налитой в напольную вазу. Что вы хотели? Пришлось вручить ей сетку и выдать инструкции по её натягиванию. Служанка с сомнением покосилась на паутину и недовольно пробурчала. — Зачем? У нас стоит защита от насекомых. — Это не от насекомых. Это чтобы вдохновение пришло, — уверенно заявила я. — Просыпаешься утром, смотришь на неё, и сразу мысли, идеи... «Угу, как убить ведьму, завернувшую тебя в паутину?» «Если не натянете, леди будет очень сердито. Даже может наградить вас поросячьим пятачком». Наврала я. Служанка невольно схватилась за нос и захлопнула дверь. «Надеюсь, послушается». Последним я навестила номер лорда фразеля Едва постучалась, как Натя высунулась в коридор, быстро огляделась и, цапнув меня за руку, тащила внутрь, где тут же накинулась с расспросами. Пришлось рассказывать про полёт в сторону гостиницы Про внезапную встречу с сестрой и про её участие в спасении пострадавших. «Ты молодец», — вздохнула Натя. А я... Я испугалась. Даже шагу из лавки не сделала, пока твоя сестра не сообщила, что всё закончилось. И хорошо. Меньше объяснять. У нати глаз острый. Вот. Я протянула сетку и объяснила, что с ней делать. Натя рассеянно кивнула. Явно озарённая какой-то внезапной идеей, она схватила набросок и принялась рисовать. «Сетка», — напомнила я. Не отрываясь от листа бумаги, она забрала паутину и бросила её на кровать. «Не забудь натянуть». «Да, да», — отмахнулась Натти. «Спокойной ночи». Лорд Аранхорд сидел на корточках около края огромной воронки, что изъяло теперь на месте пустыря. Чуть поодаль его вороной с видом крайнего презрения на морде пощипывал траву. Из окна лавки за ними настороженно следила хозяйка. Не спится ей. Впрочем, После того, что тут недавно творилось, немудрено вовсе сон потерять. Сандер приземлился, спрыгнул с седла. Ворон, хлопнув крыльями, перелетел с его плеча на круп серого пегаса и недовольно нахохлился. «Почему так долго?» — мрачно спросил Аронхорд. «Что узнали?» «Не так много». Советник швырнул горсть земли в яму и встал, отряхивая руки. Воздушная ловушка и обвал. Работали несколько магов. Судя по размеру воронки, один из них — маг Земли. Скорее всего, гном. «Похоже на то», — кивнула Ранхорт. «Следов почти нет, а те, что имеются, ведут в тупик». «Как всегда», — пожал плечами Сандер. «Умный сволочь, учёл всё. И то, что Энира упрямо полетит на прогулку, и то, что ты не отпустишь её одну. Не учёл лишь Фрэнсис, ведьму, отправившуюся в лавку неподалёку. Её допросили?» «Да», — Мура ответила Ранхорт. Она увидела, как в меня летят клинки из плотного воздуха, и закрыла собой. Одновременно отвлекла мётлами остальные лезвия, нацеленной на движущуюся цель. Поэтому нас с ней вынесла из активировавшегося воздушного пузыря. И не Нире, телохранителю и подоспевшему охраннику из него вырваться не удалось. Их с размаху швырнуло в яму, где и завалило. «М-да», — пробормотал Сандер, скатываясь по склону на дно ямы. «Такой бы изобретательный ум на службу короне, цены бы ему не было». Он присел, опустился на одно колено, приложил руки к земле. Под ногами тихо загудело. Пришли звуки. Сандер нахмурился, прикрыл глаза, чтобы уловить нужные следы, и со вздохом сообщил. «Ничем не могу помочь. Они работали на пегасах, не опускаясь на землю». Неожиданно Сандер уловил твёрдый и нахальный стук, словно кто-то намеренно стучал палкой на месте ловушки. Стучал, а потом что-то чертил. Длинный шорох, короткий, средний. Он огляделся, схватил обломок камня и, разровняв рукой землю у ног, начал выводить линии, прислушиваясь к тому, что нашептывала земля. Длинная линия, чуть короче, средняя, два росчерка и две точки, снова длинные и целые россыпь черточек разного размера. Аранхорт быстро спустился по склону и, заглядывая через плечо Сандра, осветил перстнем землю, на которой вслед за движениями каменного обломка появлялась надпись. «Четверо умерло из-за тебя. Четверо умрут теперь. Вспомни жену. следующие сестра и племянник, ты будешь последним». «Четверо!» — задумчиво повторил Сандер. «Семья?» — предположила Аранхорт. Они переглянулись. Дел, по которым проходило четверо подозреваемых из одной семьи, было не так много. Дел, когда все четверо погибли при задержании, ещё меньше. Аранхорт вытащил из кармана шкатулку и, подсвечивая лист перстнем, быстро настрочил несколько записок. «Нам потребуется много целительских и защитных амулетов», — сказал Сандер, зачем-то затаптывая надпись. «И целитель!» И логичное объяснение его появлению. Никаких посторонних целителей, отрезал советник. мэрит и Алин отлично справляются. а В нужный момент дадим им амулеты. Мерит, держи поближе. Ты ей вроде симпатичен. Вроде. Но только она для него стала куда важнее, чем просто симпатичная знакомая. И нет ни малейшего желания рисковать её жизнью. Вот только и другого выхода тоже нет. Значит, придётся глаз с неё не спускать. И на всякий случай подарить сильный защитный амулет. «Кстати, совсем неплохая идея, чтобы Мерит держалась рядом. Пусть демонов-мститель будет уверен, что мы в ярости прям на таран», — прищурился Ранхорт. «Так и есть», — усмехнулся Сандер. «Отныне все полеты, выходы из номера и прогулки моя дорогая сестрица Инира будет совершать только со мной или с тобой. И пусть попробует возразить». С плохо скрытым злорадством заявил любящий брат, развернулся и быстро полез вверх по склону. охраны минимум». Мы ведь уверены в своих силах и злы». Наглая и явная провокация, но... сандер покосился на землю, где только что была надпись. «Должно сработать. Четыре смерти». Кажется, он что-то похожее слышал. Давно, когда Аронхорд еще не был женат на Венетии. «Приберись тут», — сказал советник, едва сандер появился из ямы и свистом подозвал своего пегаса. «Придется. Горожане не заказывали котлован под Искусственное озеро» хорт вскочил в седло и вороной взмыл в звёздное небо. «Рен!» — позвал Сандер, неторопливо снимая браслеты и заталкивая их в карман. «Отведи пегаса подальше!» Вскоре сверху донеслось командное. «Шёл!» — Сандер поморщился. Умеет же пернатый пошивец спародировать его голос так, что появляется желание заткнуться и молчать до конца жизни. Приложив ладони к земле, он начал собирать то, что разнесло заклинание Мстителя по округе, и заваливать яму. Часть земли безвозвратно распылила, поэтому новый пустырь получился несколько ниже и ровнее, чем прежний. Ничего, скоро зарастёт бурьяном, словно тут ничего и не происходило. Осталось только проверить кое-какие подозрения. Но не здесь. Хозяйка по-прежнему таращилась в окно, а нервировать бедную женщину не хотелось. Сандер махнул ей рукой, надел браслеты и зашагал к лавке. «Куда, куда ты покатилась, сердечко грустное моё?» Тут же насмешливо выдал рэн Завернув за угол, Сандер снова опустился на корточки, прижал ладони к земле и прислушался, отматывая время вспять. Так, ещё немного. Ещё. Есть. Шаги по дороге к лавке. Двойные. Мэрит и Хлыч Фрузиэль. Чуть поодаль ещё одни. Охранник. Двойные шаги исчезли. Видимо, парочка зашла в лавку. Топтание охранника. Странный гул из глубины недр. Буханье сапог сорвавшегося с места охранника к крыльцу — Мгновенная тишина и обратное буханье гигантскими прыжками туда, за угол. Грохот, тяжелый стук, глыб, шорох падающей земли и... Тишина. Минута, две, три. Грянувшие озимь копыта. Вороной. Шаги. Тяжелые. Краю ямы. Аранхорт с Фрэнсис на руках. Тихий шелест. Уложил ведьму. Звук осыпающейся почвы. Аранхорт спускается вниз. Одновременно быстрые шаги по дороге, его, Сандра, шаги, свернули к яме, остановились на краю. Едва слышный стук каблуков о землю за углом лавки. Заминка. Лёгкие шаги к яме. Айлин. Стоп. Откуда она взялась? С неба свалилась? Её шаги начались лишь от угла. А раньше? Как она добралась до лавки? Уж точно не в драконьем облике. Огромного зверя Сандр заметил бы даже в такой суете. Да и приземлиться тут негде. Объяснение лишь одно. Ни у одной Мерит смешные летучие туфли. У Айлин, похожи такие же. Сестрицы. Сандер усмехнулся и вновь вслушался в шёпот земли. Смесь шагов. Его, Айлин, Аран Хорда, топот спустившихся на землю пегасов. И в наступившей тишине быстрые шаги Айлин от ямы к крыльцу, от крыльца к кустам. Всё. Видимо, поднялась в воздух. Нетропливые шаги из лавки, по дороге. Слащавый лордик изволил покинуть убежище, где храбро прятался во время заварухи. «А где же Мэрит?» Стук каблуков туфель ведьмечки донёсся издалека, едва различимый в шуме многочисленных шагов от топота копыт. Судя по всему, у гостиницы. Сандр прижал ладони сильнее, звуки стали отчётливей. Четыре копыта ударили рядом с толпой, потом ещё четыре и ещё. Это они с Аранхордом доставили раненых. Некоторое время раздавался обычный шум. Потом прошёл он, сандер остановился у дерева, прошествовал Фразиэль. Наконец, недалеко от гостиницы, у дороги, что вела из лавки, стукнули каблучки и зазвучали шаги Айлин. Ну, дальше ему всё известно. Сандер с улыбкой отряхнул руки. Итак, что он выяснил? Никого из чужих во время покушения поблизости не было. И... у сестёр одинаковые туфли. А вот то, что он узнал немного раньше, не радовало. Кажется, вместо трёх носителей древней магии скоро останется два. Одна искра начала тускнеть. Алый край солнца осторожно выглядывал из-за тёмных вершин деревьев. Фели птицы. Зевая, я накинула отвод глаз и, вылетев из окна, быстро помчалась прочь от гостиницы над уже знакомой, тихой и сонной улочкой, что вела на окраину. Кожа под платьем зудела. Лезли чешуйки. Дракон рвался в небо. После лечения Фрэнсис, моя звериная половина будто озверела. требуя её выгулять А я знала, где это сделать. Вчерашняя яма. А в неё запросто влезет пара драконов. И место вполне укромное, безлюдное. Вряд ли кто-то захочет посмотреть на бывший пустырь в такую рань. Кстати, и отвод глаз после оборота можно будет не развеивать. Над поселением нет защитного купола, а потому наличие громадной невидимой зверюги в небе никто не засечёт. И хорошо, вопросов меньше. приземлившись у лавке я свернула за угол и застыла удивлённо моргнув. На месте вчерашней ямы снова был пустырь. Правда, без бурьяна. Ровный, круглый и совершенно лысый. Хорошо утрамбованная земля без единой травинки. Явно сандер постарался. Только он мог за столь короткое время соскрести обратно всё, что разметало по окрестностям. Я вышла на середину пустыря и потянулась к магии внутри. Бирюзовая салами-всполохами дымка окутала меня с ног до головы. По телу прокатилась волна оборота. В небо выплеснулся силуэт дракона, стремительно наливаясь красками. Чувство падения — рывок. На мгновение мелькнул перед глазами мой человеческий облик и растаял. Вместе с дымкой, в которой высветились непонятные золотистые руны. Я оторопела, расправила крылья. Покрутилась, разглядывая лапы и хвост. Всё на месте, всё обычное. Но как, демон, побери вышло, что мой затяжной оборот ужался до пары ударов сердца? Почему? Неужели из-за того, что я почувствовала луну? Или это случайность? Сейчас проверим. И снова дымка окутала меня от морды до хвоста. По телу пронеслась волна превращения... Выплеснулась тонким силуэтом девушки. Внутри тут же появилось знакомое ощущение пустоты. Под ложечкой засосало. Оглянуться не успела, как меня перекинуло в человеческое тело. Звериная половина тут же пропала. Дымка рассеялась. «Не случайность!» — потрясённо воскликнула я. И, ухнув, схватилась руками за виски. Голова загудела, словно по ней стукнули камнем. Некоторое время я просто сидела, дышала, стараясь унять боль заговором на здоровье. Но это были такие мелочи. От внезапно открывшихся перспектив захватывало дух. Мне больше не нужно забираться подальше и тщательно следить, чтобы кого-нибудь случайно не принесло туда, где я оборачивалась, и он не врезался в невидимого, но вполне осязаемого зверя. Свернула за угол, быстренько перетекла из облика в облик и вылетела уже драконом. Не в силах поверить в обретенные способности, я обернулась еще раз, и еще, и еще. С каждой попыткой получалось все быстрее. Радостно засмеявшись, я расправила крылья и взмыла в рассветное небо. Забралась выше алых облаков, но всё поднималось, поднималась, поднималась, пока не перестала хватать воздуха. Земля отсюда казалась крохотной. Я сложила крылья и полетела вниз, наслаждаясь скоростью и бьющим в морду ветром. Впереди замаячила крыша гостиницы, стремительно увеличиваясь в размерах. Я остановила бешеное падение и зависла, с любопытством разглядывая утреннюю суету. Местные слуги на заднем дворе Разгружали телегу с припасами. Рядом бдительно топтался повар. Он внимательно осматривал доставленное, нюхал, трогал, разве что на зуб не пробовал и о чём-то ругался с возницей. Из открытых дверей кухни тянуло запахами свежей выпечки и готовящегося завтрака. На втором этаже пока было тихо. Лишь на подоконнике Настя распахнутого окна своей комнаты стояла Натти с закрытыми глазами и со знакомыми нитями на плечах. «Демон!» Я ринулась вниз, И, заложив крутой вираж, понеслась прямо на окно. Не успея обернуться, протараню стену. «Ох ты, котелок кривой!» Бирюзовая салами, всполохами и золотыми рунами дымка окутала меня от морды до хвоста. По телу промчалась волна обращения, выплеснулась вперёд тонким силуэтом девушки. Внутри тут же появилось знакомое ощущение пустоты. Под ложечкой засосало. Меня перекинуло в человеческое тело. Звериная половина пропала. Магия исчезла. А я с размаху влетела в Натти, снесла ее с края подоконника и, не успев ни за что уцепиться, грохнулась вслед за ней на пол. Перед глазами плясали звезды, в ушах надрывно звенело, под щекой лежало что-то мягкое и теплое. Спохватившись, я развеяла отвод глаз. «Мэрит?» — раздалось над ухом. Теплое и мягкое зашевелилось. «Что ты тут делаешь?» «Лежу», — пробормотала я. Звуки собственного голоса взорвались в голове тысячей острых иголок. «Ой, мамочки!» Я осторожно отползла, села и, стиснув руками виски, зашептала заговор на здоровье. Слава путались, вставали как попало. Эта карага себе можно случайно отрастить, в дополнение к швейным принадлежностям в голове. «А зачем ты меня с кровати спихнула?» — спросила Натя. И перед моим носом возник стакан с водой. «Спасибо». Я отпила глоток, намочила ладони и приложила к вискам. «Хорошо. Я с подоконника тебя спихнула, а не с кровати». «С подоконника?» — напишала Натя. «Что я там делала? Шила?» «Нет, стояла. Явно собиралась шагнуть вниз». «Зачем? Тебе лучше знать». «Как же голова болит». «О боги!» Натя потерла лицо ладонями. «Значит, это не сон. Там... там была какая-то сияющая нить. Опять нити. Я хотела посмотреть ее поближе. Слушай, а ты откуда взялась?» «А я... мы...» Я прижала прохладный стакан ко лбу. Демон. Такое чувство, что все мысли в голове заржавели. Мы с Алиной решили полетать до завтрака. Она заметила твоего крутаса и забросила меня сюда. Вовремя. «Через окно?» — ахнула Натти. «Ага, прицельно», — кивнула я. И тут же сморщилась от боли. Заговор явно не справился. Ну или одна ведьма неправильно его прошептала. В любом случае без зелья не обойтись. Я сунула руку в карман, вытащила ключ. «Натти, будь другом». «Сходи ко мне в номер и принеси сумку». Пять минут спустя я получила сумку, с сопушек и выговор от Нати, потому что ей пришлось доказывать в живности, что она не покуситель. Напившись зелий, я почувствовала себя человеком и огляделась в поисках сетки. Её нигде не было. Лишь со спинки кровати пучками свисали аккуратно распутанные нити паутины. «Это всё, что осталось от сети?» — присвистнула я. «Как тебе удалось?» Нати пожала плечами. «Видимо, машинально». «У меня талант расплетать и развязывать узлы». «Завтракать!» — разнёсся по коридору голос мистера Кассарди. «С вещами. Сразу после завтрака влетаем в Эйнсли». «Эйнсли? А, ну да. Он же как раз над Биорегардом». Забежав в номер, я прихватила чемодан и спустилась вниз. На сей раз конкурсанты сидели за столиками по трое. Натя уже ела в компании приближённых к трону девиц. Я плюхнулась к Фрэнсису Бренте. Чуть поудаль за большим столом трапезничали леди Энира, советник, Сандер и Денис. Из соседнего малого зала доносились стук ложек и голоса распорядителей, горничный и слуг. Хозяйка отбора бросала задумчивые взгляды то на меня, то на Фрэнсис, то на фразеля «Похоже, леди выбирает любимчиков», — насмешливо заметила брента «Или следующих на вылет», — мрачно пробурчала Фрэнсис. «Меньше всего меня сейчас интересовали планы леди Эниры. «Как прошла ночь? Помогли мои сети?» Осторожно поинтересовалась я, переводя взгляд с ведьмы на Генету и обратно. «Или вы их снесли к демонам и опять бродили?» Оказалось, что Фрэнсис и брента спали, как убитые. Первая после моего лечения, а вторая сама по себе. Генета успокоилась, потому что приняла, наконец, решение бросить весь этот цирк. Сразу, как только караван прибудет в Энсли. «Ты почти прогрызла стальную стену и сдаёшься?» спросила я, помешивая ложкой мятный чай. Не сдаюсь, а ухожу туда, где я нужна, поправила Брента. Где не надо прыгать на задних лапках и постоянно доказывать, что я лучше, потому что все и так это знают. К своим клиенткам. "Догадываюсь, в какой миг тебя осенило?" равнодушно сказала Фрэнсис, но в глазах её мелькнула плохо скрытая радость. "А вчера по дороге в лавку ты тогда внезапно остановилась, заявила, что твой голод сильнее желания купить ткань развернулась и потопала обратно в гостиницу. «Ага», — кивнула Брента. «Еле успела на ужин». Остаток завтрака прошёл в молчании. Едва леди Энира поднялась из-за стола, как в дверях нарисовался мистер Касарди и скомандовал отправление. Перед гостиницей царила уже привычная самотоха. Конихи подводили пегасов. Кто-то взлетал, кто-то грузился. «Сегодня ходила во сне только ты. Остальные спали», — шепотом доложила Янати, удобнее устраиваясь в седле. «Тебе бы целителю показаться». Натя отрицательно покачала головой «Не надо мне никаких целителей. Моя мать всё равно его на порог не пустит. Как же, пятно на репутации идеального лорда фразеля Негоже, чтобы наше дело пострадало из-за моей болезни». «Просто замечательная мама. Как обчистить дом и сбежать — это нормально. Спустить прихваченное, вернуться к дочери и жить на её деньги — тоже нормально. А вот когда дочери потребуется помощь, тут и вспомним об идеалах, чести и семейном деле». «Хорошо». «Никаких целителей», — согласилась я. «Буду наблюдать за Ноте. Если что-то пойдёт не так, напишу Диону. Попрошу посоветовать лекаря не из болтливых Между тем, день мчался своим чередом. Скачка, перекос на природе, снова скачка. Времени до конкурса костюмов оставалось всё меньше, а идей по-прежнему не было. Да и откуда им взяться? Что вообще можно сшить с моими крохотными умениями? Накидку и повязку. Ещё юбку из двух полотнищ и верёвочкой по талии. Вот точно придётся воять шедевр из шнура и россыпи пузырьков с зельями. Кстати, а почему бы нет? Я быстро достала перо бумагу, нарисовала кривоватый флакон и, обведя его кружком, обрадованно заулыбалась. Кажется, придумала. Эйнсли появился на горизонте, когда солнце перевалило за полдень. Лёгкие воздушные здания, зелёные улицы, скверы, фонтаны, площади. И люди, люди, люди... Наш караван приземлился перед воротами большого белого особняка. Тяжелые кованые створки распахнулись, и мы въехали внутрь. Едва успели спешиться, как раздалось. «Внимание! Леди, лорды, мисс и миссис, господа! Можете оставить свои вещи и прогуляться по городу. У вас есть на это два часа. Ровно в три вы должны быть здесь, иначе мы отправимся без вас». Мистер Касарди окинул строгим взглядом конкурсантов. Все, кроме Брента, кивнули. «Не беспокойтесь», — добавил он, вразительно посмотрев на лорда фразеля «Ваш багаж дождётся вас в полной сохранности». Не забыл распорядить Элипопеи с поисками украденного чемодана. «Ну, удачи, девочки», — улыбнулась брента подхватывая сумку и направилась к воротам. «А как же твои остальные вещи?» — крикнула я вслед. «Те, что едут сейчас с караваном». «Там ещё и слуга», — беспечно отмахнулась брента «Я отослала распоряжение. Привезёт». «Слабачка». Негромко фыркнула Фрэнсис. «И как такая неженка в приюте выжила?» Оседлала метлу и взвилась в небо. Я поправила ремень сумки, дождалась, пока сопушки устроятся на плече, и полетела искать лавку с посудой для зелий. Блуждая по широким улицам, я с любопытством смотрела по сторонам. Не зря Эйнсли назвали близнецом подземного биорегарда. Отлитые из какого-то металла статуи, погномья массивные кованые заборы, перила. Двери, на удивление, гармонично вписывались в типичную эльфийскую лёгкую и невесомую архитектуру. То и дело попадались здания с плоскими крышами, через широкие ворота которых двумя реками втекали и вытекали пешеходы, кареты, фургоны и повозки. Вот они какие — станции перемещения между Эйнсли и Беоригардом. Где-то читала, что внутри ходят вверх-вниз огромные платформы на магической тяге, с комфортом доставляя путешественников из одного города в другой. Ближе к окраинам станции становилось меньше, и всё чаще встречались штольни для прямого спуска и подъёма. Огромные, огороженные для безопасности колодцы. Ими в основном пользовались летающие оборотни, ведьмы на мётлах и всадники на пегасах. В общем, те, кто перемещался самостоятельно, предпочитая комфорту скорость. Дважды облетев весь город, я сердито помянула местные порядки. Восемь стеклодувных мастерских и ни одной лавки, где бы их изделия продавались. Откуда здешние ведьмы берут склянки для зелий? Сами ваяют? На третий круг по Энсли времени не оставалось. Через полчаса караван отправлялся в путь. От души, надеясь, что в биорегарде с магической посудой дело обстоит лучше, я приземлилась на мостовую и пошла пешком к особняку. Шкатулка завозилась в кармане, когда впереди показались ажурные ворота. Учёт почти закончили. Завтра лечу домой. Есть ли новости по папиному делу? Мама. Едва успела написать новости Е... Как оба запястья словно огнём опалило неясно Быстро ответить не получится. «Ребята, летите вперёд!» — скомандовала я с опушком, ища глазами скамейку. Та обнаружилась неподалёку, в тени деревьев небольшого сквера. «Если буду опаздывать, держите караван». Зверьё тут же умчалось, а я с облегчением уселась на прохладное сиденье и принялась успокаивать маму. После нескольких довольно чувствительных ожогов и взвизгиваний удалось нацарапать. А вопрос рассматривается, пока никаких действий не предпринимай. Обо всех событиях, особенно странных, сразу сообщай нам сайлин Мэрит. Отправив записку, я вытащила чистые листы из шкатулки и начала выводить послание бабке и деду. В этот раз я не расшаркивалась. Доброго дня, лорд и леди Науэлл. Я ваша внучка. И я, так же, как и вы, не в восторге от этого факта. Лишь крайняя нужда вынудила меня к вам обратиться. Моего отца оболгали и сослали на каторгу. «Маме без него очень плохо. Если у вас ещё осталась хоть капля порядочности, вспомните, что она ваша дочь, и помогите его освободить. А потом можете снова игнорировать наше существование». мэрид Грян». Подумала немного и нагло приписала. «Науэлл. По крови. Если советник прав, даже такое злое и нахальное письмо не станет препятствием для предложения помощи с условием. Если права я, то двух подозреваемых можно будет вычеркнуть из списка. Скоро многое прояснится». Я довольно откинулась на спинку скамейки, краем глаза заметив между стволами деревьев яркую вывеску над входом в какое-то здание. Смотрелась внимательнее и прочитала. Ведьмина счастье. Вот ведь. Кажется, лавка с магической утварью нашлась. В двух шагах от особняка. Видимо, густые кроны деревьев надёжно прикрывали её от любопытных глаз. Со скамейки меня словно ветром сдуло. Миг, и я уже неслась к лавке, на ходу доставая из сумки мешочек с монетами. Распахнув дверь, нырнула в пахнущий травами полумрак, быстро оглядела заставленные утварью полки и едва не подпрыгнула от радости. Пустые пузырьки скромно стояли в самом углу. Разноцветные, искристые, заговоренные от разбивания и прочих напастей. Крохотные, на один глоток, больше напоминавшие орехи с пробочками на боку. Мои хорошие. «Доброго дня», — поздоровалась пожилая ведьма. «Доброго. Беру всё, что есть». Я ткнула пальцем в заветный угол. Ведьма удивлённо приподняла седую бровь. «В свою сумку уместить или запаковать?» «Не запаковывать. Сложить в ваши». «Знаю я эти лавочки. Если не проследишь, как складывают, обязательно обнаружишь потом в общей куче товар подешевле». Хозяйка спрятала понимающую улыбку, принесла из подсобного помещения ящик с пузырьками и начала на моих глазах складывать их в длинный мешок. Через десять минут я с этим самым мешком, позвякивающим на все лады, выскочила на улицу и чуть не врезалась в господина, статуей замершего у входа в лавку. Советник ошибся. Бывший мамин-жених догнал нас раньше, чем мы прибыли в Беорегард.